Отошли новые побеги, стрельчатые, как иглы, и на сучьях дерево, особенно их было много, тонюсеньких, гибких, как пальчики младенца. И что самое удивительное, Боровиковы узнали последними про недуг тополя. Филимон Прокопьевич не поверил даже, когда ему кто-то сказал, что тополь сохнет, неужто правда, и сам поглядел на тополь, обрадовался. Чернеет окаянный. Настал-таки черед. Топереча года два и высохнет на корню. Потом я обрублю сучья и каюк ему. На ползимы дров хватит. Подслеповатая рано постаревшая, еще не дожив до шестого десятка лет, Мелания Романовна не возрадовалась, как Филимон Прокопьевич. Но каждую субботу, поминая за упокой сына Демида и всех родственников, Не забывала и про тополь. «Прости мне, Господи, и свекру покойному все тяжкие тополевые прегрешения. Каюсь, Господи!» Филимон Прокопьевич о грехах не думал. Не тем голова была занята. Еще со Второго года войны избрали Филимона Прокопьевича общим собранием за вхозом «Красного таежника». И Феремон Прокопьевич, щедро отделяя колхозным добром районное начальство, особенно медом, занимался артельными делами на пару со свояком Фролом Лалетиным, председателем колхоза. Про них в районе так и говорили. Две красных бороды, и обе хитрые. Две красные бороды постарались, красный таежник сполз на последнее место в районе, но сам Филя не обеднел, немало добра скупил за бесценок у эвакуированных людей с запада. Туго набил карман червонцами, но по-прежнему в собственном доме было пусто, все, что Филя ползло в руки, тут же оборачивалось в хрустящие бумажки. «Ну, жмон Филя!» Этакого свет не видывал, толковали меж собой колхозники. Вешнюю птичку и влетала в дом Боровиковых Полюшка, дочь Демида. Вьющиеся льняные волосы Полюшки успели отрасти в толстую косу до пояса. И Полюшка очень гордилась своей косой. Сама тоненькая, синеглазая, беленькая и румяная, она так и светилась радостью. Бабка Милания и та преображалась, как только Полюшка переступала порог. «Моя-то ненаглядня! Ласточка сизокрылая!» — бормотала Милания Романовна, стараясь удержать в доме Полюшку. «Ах, если бы Демушка был жив! Как бы он возрадовался!» «Да ведь он меня не знает, бабушка! Что ты, что ты, ласточка! Кровь-то, личка, глаза! Куда денешь?» Все капли Демидовы переняла. А бабушка Анфиса говорит, что я похожа на какую-то ее сестру, которая померла давно. Врет Анфиса Семеновна. Она же из Федоровых, из приискателей, всех ее сестер, помню. Чернявые были, как угли, а если взять по Зыряновой родове, рыжий рыжего погонял. В отца ты удалась. К Демушку. Андрюшка дразнил меня безотцовщиной. Плюни не слушай, Андрюшка не смышленыш, мало ли что, не брякнет. Я знаю, я все знаю, бабушка, мама очень любила моего папу. Над ней все смеялись, она все равно любила. И я бы любила, если бы папа был живой. И мертвых любить надо, Полюшка. Не от своей смерти сгас, Демушка, отец твой. От пули гитлеровской смерть принял. Теперь и Гитлер околел в своей берлоге, и все фашисты погибли, нашли на нашей земле, и войско наше в Берлине. Что более? Отомстилась извергом безвинная кровушка демушки и всех, которые погибли на войне. Тебе жить, тебе и память держать про отца. Я-то помру. Кто помнить будет? Мать твоя. «Может, сойдется со Степаном Егорычем? В законе состоят, и сын растет у них, а ты завсегда останешься дочерью Демида». «Я буду помнить, бабушка, всегда-всегда», — обещала Полюшка, «если бы хоть одна карточка осталась от папы». «Нету, милая, нету карточки». «Мать твоя тоже спрашивала, нету?» Скупилась Мелания Романовна, хотя в ее огромном сундуке, заветной подскринке, куда Полюшка не смела заглянуть, лежали две или три фотокарточки Демида молодого, Чубатова, еще совсем зеленого парня. Мелания даже сама не глядела на эти карточки. Все, что лежало в сундуке, дорогие вещи, староверческие иконы, золото, бумажные деньги. Было неприкосновенно, прочерный день, и сама Меланья до того сжилась с огромным кованым сундуком, что не было такой силы, чтобы посунуть ее от сундука хотя бы ради собственной кровинки. Это было ее сокровище. Не жаловал Полюшку Филимон Прокопьевич, никак не мог сообразить, по какой причине прилипла чужая девчонка к его старухе. Что у них за секреты объявились? Куда бы старушонка не сболтнула, чего лишнего? — Щелк к нам в дом зачистила зыряного перепелка? — Или не понимаешь, кто такой сам Зырян? — С потрохами слопает, — бубнил старухе Филя. — Смыслишь? На какой должности состою? За вхоз все равно, что амбар под замком. Каждый норовит заглянуть в амбар. Что там лежит? И Зырян подбирает ко мне ключи. Слух пустил, будто я начисто облупил всех эвакуированных. А еще сундук откроешь перед перепелкой или в казенку заведешь. Гляди, мол, сколько у нас добра напасено про черный день. Свят, свят, свят. Что мелишь-то? У тебя ума хватит, оборони меня, Господь Бог, крестилась Мелания Романовна. Гляди, старый зырян ему под меня и под Фрол Андреича копает. В райкоме разговоры вел. Так, мол, и так хозяйничает, в красном таежнике. Ишь, сволота какая. О, Господи, зырян-то, зырян-то с чего несет на тебя? И уже огнее сколько время с Демидом путалось? И на тебя же, экий, поклёп. Мстит, стал быть, пыхтел Филипп. Через что мстить-то, экая? Как мне дотумкаешься? А то с чьим прикладом осталось? Тумкой старая. Кабы не приклад, жила бы теперь. И нос задирала кверху. Майорша, степан до майора дошел. Звание героя Советского Союза поимел. Всего лишилась через приклад. хи, -хи, -хи. Ловко ее объегорил Димитка. как вспомню, как они таковали ночами под тополем. Смех в лодке застревает. Умора. И так он ее обихаживает. И это кляжу раз в Черемохах и слушаю, про что толкуют полуношники. Демид говорит, ей, Осенью едем с тобой, в манский леспромхоз. Зовут, говорит, Туда на должность тех на руках. Ишь ты, зовут, не кличут и в зубы натычут надумаю. Вот ты теперь и кумекой. По какой причине зырян засылает к нам в дом перепелку?